Глава 8. Как выжить во времена перемен? Никто вам не может дать совета или помочь. Никто. Есть только одно средство углубитесь в себя. Райнер Мария Рильке. Мы делаем выбор каждый день. Откуда берутся эти выборы? Мне кажется, что они являются наилучшим продуктом нашего рационального, сознательного я. Тогда почему мы настолько отклонились от курса? Почему у нас нет ощущения правильности нашей жизни? Реальный вопрос заключается в том, откуда эти выборы берутся в нашем бессознательном или в нашей истории? Являются ли они просто адаптивной защитой, в которой мы когда-то нуждались, или они действительно служат обогащению нашего путешествия? Мы вряд ли можем сделать мудрый выбор, если нами движут противоборствующие элементы. Несогласные и соперничающие стороны в нашем бессознательном, осознание того, что человек в действительности не знает, что стоит у истоков его выбора, является пробуждением мудрости и призывом к глубокому самоанализу, возможно, даже к терапии. Конечно, Рильке Ашибайцев, приведённой ранее цитате, можем воскликнуть мы: "Вразี мы не ожидаем, что терапевт и любого толка помогут нам". Разве им не платят за это? Разве за время учёбы и профессиональной практики они не научились тому, чему теперь должны научиться мы? Разве некоторые из них не обладают специальными знаниями и инструментами магии, чтобы помочь нам выйти из депрессии, чтобы по нашим венам снова потекла жизнь? Если уж на то пошло, кто вообще знает, что действительно правильно, а что нет для каждого из нас? Эти вопросы естественным образом поднимают проблему авторитета. Отталкиваясь от какого авторитета мы верим в то, во что верим, ценим то, что ценим, и выбираем то, что выбираем. Как упоминалось ранее, большинство культур передавали авторитет в руки богов и тех, кто интерпретировал их волю. Посредники от шаманов до деревенских старейшин От прорицателей до напомаженных телепроповедников уверяют нас в том, что у них есть особый канал связи с трансцендентными силами, и они уполномочены поделиться информацией с простыми смертными, конечно, если мы заплатим за это необходимую сумму. То, что происходило на протяжении тысячелетий, и с возрастающей быстротой на протяжении последних десятков лет это эрозия навязанного институционального авторитета. Погрешшие в скандалах, грязных денежных сделках и что ещё хуже, растущим безразличием, эти институты потеряли свой суверенитет и непререкаемый авторитет. Недавно офицера полиции, проводившего обыск в секретных архивах кардиналов в Хьюстоне, спросили, сложно ли оспаривать авторитет церковной власти, на что он ответил, что рассматривает данную ситуацию так же, как рассматривал бы любое другое криминальное дело. Но главная загадка заключается вот в чём. Почему мы настолько не доверяем себе, что вынуждены оглядываться на другие авторитеты? Безусловно, наши внутренние инстинкты знают, что хорошо, а что плохо для нас. Но уже в раннем детстве мы понимаем, насколько мы зависимы от других людей в безопасности, воспитании и благополучии. И это понимание столь крепко усвоенное наслагивается на ситуации за ситуацией в нашей жизни, пока мы не обнаруживаем, что всегда смотрим во вне в поисках подсказок и разрешения относительно того, что нам делать и кем нам быть. Мы знаем, что ребенок быстро учится читать сигналы по приподнятой брови, по повышенному тону голоса, по тому, о чем говорят или умалчивают. Дети очень быстро становятся сверхчувствительными. И хотя этот инструмент распознавания знаков помогает нам приспосабливаться к окружающей среде, устремлённость нашего взгляда только на внешний мир всё больше и больше отдаляет нас от самих себя. Большая часть работы глубинной психологии сосредоточена на восстановлении элементарного доверия к нашим глубочайшим источникам знания. В то время, как какофония голосов внешних и внутренних становится всё громче и громче, ни на секунду не умолкая, всё громче начинает напоминать о себе и голос нашей души, похороненной под грудой испутавшихся эмоциональных проводов, пересекающих наши чувства. Распутывание этих проводов является делом всей нашей жизни, и оно ни на секунду не должно прекращаться. Я постоянно размышляю над тем, почему многие школы психологической мысли и практики не обращаются чаще к вопросу авторитета. К примеру, не многие удосужатся спросить вас, видите ли вы сны, или будут с уважением и вниманием слушать ваш пересказ сновидений. И уж точно они не напомнят вам о том, что сон Это гость, заглянувший к вам из самых глубин души, а не просто другое, меньшее эго, столкнувшееся с разочарованиями и страхами, оставшимися от повседневной жизни. Если бы мы обращали внимание на сны, которые наши предки часто считали посланиями богов или источниками откровения, все мы были бы поражены тем, что внутри нас есть что-то такое, что... знает и в действительности может знать нас даже лучше, чем мы знаем самих себя. Когда я учился в Цюрихе, мне пришлось принимать очень важные жизненные решения. Мои желания были очевидными для меня, но путь, лежащий предо мной, был пугающим. После типично унылой, дождливой и пасмурной зимы я вышел из кабинета терапии как раз в тот момент, когда солнце проглядывало сквозь облака. Я понимал, что весна снова придёт. И я прав, двигаясь вперёд. Я только что проанализировал ещё один сон со своим терапевтом. Сон, в котором было заключено одно и то же настойчивое послание. Всегда осторожный в своих выводах, мой терапевт откинулся назад и сказал мне: "Теперь я уверен, что это лучший курс для вас, и вы не должны чувствовать вины, потому что есть закон выше, чем требования эго". Хотя я лишь эпизодически следовал его полезным рекомендациям, я действительно чувствовал в тот момент, как при славутое пёрышко склоняет чашу весов космоса, жертвуя самовосприятием ради себя. В 1949 году аналитик Эрих Нойман опубликовал свою книгу Глубинная психология и новая этика. В ней он утверждал, что всё, что мы теперь знаем о глубинном я, Мире психо-духовной реальности, лежащем за конструктами эго, требует от нас взвешенного присутствия этого я во всех наших решениях. Он ни в коем случае не пропагандировал нарциссизм, эгоцентризм или пренебрежение социальными или правовыми требованиями. Но, по его словам, решения, основанные только на соблюдении социальных норм и групповой этики, привели к разрушению душ у многих поколений. Только болезненные, продолжительные, вдумчивые страдания от внутреннего конфликта может заставить человека уважать то, что ищет я через принимаемый им или ей выбор. Примерно в это же время я, помнится, был потрясён древнегреческой скульптурой, изображающей момент сдирания кожи с сатира Марсия, представленной в Кунстхаусе в Цюрихе. Неоднократно бродя по галереям этого художественного музея, я заканчивал своё посещение тем, что стоял перед этой разрушенной временем скульптурой. Марсий изобрёл флейту и, возгордившись, вызвал на поединок самого бога Аполлона. Естественно, Аполлон победил. Чтобы наказать сатира за высокомерие, его привязали к дереву и живьём содрали с него кожу. Это была та самая статуя таинственное и устрашающее присутствие, в которой божественного начала продолжало манить меня. Со временем я понял, что внешнее изображение в ней резонирует с внутренним образом. Для меня Марсий лицетворял мое сознание эго, мое исповедуемое понимание самого себя, которое подвергалось распятию. В своей бросающей вызов эпохе XIX века книге Страх и трепет, вдохновлённый высказываниями Святого Павла о том, что мы должны искать спасение в страхе и трепете, Кьеркегор пришёл к выводу, аналогичному выводу Ноймана, сделанному столетием позже. Хотя язык Кьеркегора носит больше теологический характер, смысл книги пронизан глубокой психологией в своём новом раскрытии мудрости священного писания. которые мы понимаем в формах психологически доступных нашим чувствам. Взяв за параболическую рамку повествование об Аврааме и Исааке, Кьеркегор предложил разобраться в том, что заключённый в ней парадокс может означать для современников. Выражаясь прямо и буквально, если бы вы увидели своего соседа с ножом, приставленным к горлу его ребёнка, вы позвонили бы в полицию или тут же совершенно обоснованно вмешались. Но как получилось, что Авраам стал патриархом веры за столь чудовищный поступок? Кьеркегор выделяет три уровня: социальный, этический и психологической дилеммы и принятия решения. Первый уровень, где застряла большая часть человечества это уровень эстетический, под которым он подразумевает нарциссизм, эвдемонистическое поведение, наблюдаемое каждый день. Это выбор, сделанный из эгоистических интересов, из стремления к удовольствию и избеганию боли. В процессе взросления эгоцентричный человек может созреть и развиться до второго уровня этического, где он уже будет признавать законные требования общественного договора и ответственность, которую мы все несём друг перед другом. Но, отмечает в конце Киркегор, Мы также можем быть призваны к теологическому упразднению этического. Как мы видели на примере Антигоны, это выход за пределы этического во имя ещё более высокого призвания божества или собственной души. Философ заключает, что смысл этой жестокой притчи состоит в том, что Авраам призван определить, какова была его высшая ценность. И чтобы прийти к пониманию этого, ему пришлось пожертвовать самым дорогим для него — своим ребенком. Другими словами, Авраам был призван к распятию своих эгоистических ценностей. В моей собственной жизни такое распятие касалось не выборов, лежащих передо мной, они были ясны, а скорее восприятия самого себя, за которое я хотел цепляться. Пожертвование образом самого себя всегда является приглашением к тому перекрёстку, на котором никто из нас не хочет оказаться, но который так часто встречается нам во время нашего путешествия. И тогда самодовольное восприятие собственной личности кладётся на алтарь телеологической миссии, предначертанной нам богами или собственной душой. Мы все прекрасно понимаем, что такое скользкий путь для любого из нас. Мы все были свидетелями того, что можно пойти практически на всё, чтобы оправдать проявление комплекса и рационализировать его справедливость даже время спустя. Но название книги Кьеркегора Страх и трепет как раз является для нас ключом к анализу данной ситуации. Нас просят признать, насколько страшен этот выбор, этот риск быть верным своей душе и трепетать перед лицом того, что потребуется от нас вслед за этим признанием. Страх и трепет требуют от нас подлинного ожидания, а не импульсивности, оценки противоположностей, представленных в наших дилеммах, а затем готовности увидеть в том, во что мы верили, нечто другое, что мы даже не рассчитывали. Кто отважится отправиться туда, в эти дебри добровольно? Иногда внешний мир переносит нас в такие места, сам, как это было с Боннхефером, который покинул безопасную должность преподавателя в Нью-Йорке, чтобы вернуться в родную Германию, противостоять гитлеровскому режиму и со временем стать мучеником. Иногда этот момент приближается, потому что я планирую эту такую встречу. Тогда что-то Внутри нас толкает нас туда, где мы обязаны выйти за рамки простых правил и ошибок социальной жизни, за пределы комфорта и предсказуемости. Вот почему самым тяжёлым испытанием для Бонн Хеффера было не противостояние нацистам, а выбор между его искренним пацифизмом и признанием того, что свержение режима Гитлера было наивысшим благом, теологическим упразднением этического которому была посвящена вся его жизнь без остатка. В эти тёмные часы свечение я крайне трудно различить, но это единственный свет, ведущий нас вперёд по пути, который нам ещё предстоит пройти. Ницше сказал однажды, что прежде чем отправиться в путь, нужно найти фонарь, а фонарь или компас, Эмили Дикинсон, нужно отыскать, сознательно усмирив суверенность эго. и пройдя через стилище страха и трепета. Конечно, понятно, почему робкое эго, тонкая пластина, плавающая в большом тёмном море, предпочитает избегать этих трудных столкновений или желает избавиться от бремени такого призыва, например, через малодушие, рационализацию, проекцию на других или какую-то форму сомнамбулического наркоза. У каждого из нас есть несколько стратегий уклонения. которыми мы пользуемся с самого раннего детства, но от нас не зависит, приведёт ли нас жизнь, боги или я к тому моменту, когда мы окажемся в пустыне на перепутье трёх дорог. Что выбрать и какова цена? Именно в такие переходные времена величайшие путешествия выковывается в алхимической кузнице души, месте, где жар нарастает до тех пор, Пока мельчайшие молекулы не трансформируются и не проявится нечто большее. Время от времени воля я выходит за пределы потребностей мира эго и часто требует принести на алтарь жертвы наши самые заветные ценности, говоря словами Иисуса Христа: не моя воля, но твоя. Те, кто прошел через эту трансформацию, побывали в аду и больше не должны его бояться. Они знают, что жизнь принесёт новые испытания, но не позволит им вернуться на старое, привычное место. С этого момента их жизнь наполнена глубокой целостностью, и они всё меньше и реже поддаются прежним страхам и многочисленным истриям, окружающим их. Цена и зачастую тяжёлые последствия компенсируются более глубоким переживанием смысла, независимо от того, одобрено ли оно общественным мнением или нет. Это наш шаг в собственное путешествие, который рано или поздно всем нам приходится сделать. Жизненно важные ключи нашей природы. Ранее в этой книге мы коснулись элементарных систем, которые наша природа предоставляет нам для руководства в мире запутанных выборов. В общем и целом, они включают в себя системы энергии, которые поднимаются на поверхность, чтобы поддержать нас, когда мы идём по верному пути, и направить нас в нужное русло, если вдруг мы сбиваемся с курса. Хотя мы можем принудительно запускать их в работу, мы не можем делать это постоянно, чтобы избежать апатии, истощения, депрессии или злоупотреблений, которые могут последовать в результате. Функция чувства независимо и качественно оценивает наш опыт. а затем сравнивает его с уже имеющимся мнением. Мы можем подавлять, отделять или обезболивать эти проявления, но мы не создаем их. Иными словами, мы можем делать правильные вещи с точки зрения нашей культуры, родителей, комплексов, однако функция чувства может с этим не согласиться. Мы будем вынуждены признать, что наши поступки идут в разрез с нашими чувствами. И тогда мы окажемся перед лицом глубокого конфликта между действиями эго и нашим я. Наши предки знали и уважали те внутренние проявления, те призрачные присутствия, которые происходят в нашей жизни каждую ночь сны. Исследование сна говорят, что если мы доживём до 80 лет, то 6 из них мы проведём в сновидениях. Природа не тратит энергию впустую, и сновидения таким образом служат целям самой природы. Те из нас, кто обращает внимание на сны, знают, что, отслеживая их образы, темы, ассоциации и аналогии, мы часто обнаруживаем в них своеобразный комментарий к нашей жизни. Да, они используют мифо-поэтический язык, а не дискурсивную речь и мышление. Но они никогда не обманывают, если только мы можем выйти за узкие рамки понимания эго и открыть себя миру символического выражения. Лишь символическое выражение может открыть нам огромную тайну, в которой все мы пребываем на протяжении эпох и времён. Наш коллективный разрыв с этими жизненно важными ключами и наша обязанность подчиняться требованиям окружающей культуры отделяют нас всех от жизненно важных источников, которые знали наши предки. Ни один из наших предков не был свободен от страха, ибо жизнь опасна. Никто не был свободен от страданий и смерти. Условия жизни, в которых им приходилось выживать, были суровыми и безжалостными. Но мало кто, если вообще кто-то, стал врагом себе, как это произошло с нами. Мало кто разорвал связь с собственным внутренним авторитетом. Мало кто посвятил свою жизнь таким абстракциям, как экономика, идеология и искусство, которым все мы служим, не считая потерь и затрат. Как лаконично выразился Фрейд, цена цивилизации не вырос. Но не принимайте это за ностальгическое желание вернуться в прежние времена. Этого не произойдет. Всё сказанное всего лишь означает, что мы можем по крайней мере начать уделять больше внимания авторитетам, которые скрыты внутри нас самих, если хотим научиться делать по жизни более осознанный и осмысленный выбор. Современная жизнь в большей части своей служит громким требованием времени, заряженному комплексу, который она сама же активирует в нашей истории, а также необходимости идти в ногу с культурой, скатывающейся в новую тьму. Возможно, самым неуловимым из всех, но самым важным источником внутреннего руководства для каждого из нас является наш постоянный анализ жизненного опыта относительно переживания его смысла. Мы можем служить влечением к власти, богатству, статусу, относительной безопасности, забвению сознания, чему угодно, но мы не можем создать смысл. Смысл Это побочный продукт правильного отношения к нашей душе в критические моменты жизни. Если то, что мы делаем, правильно для нас, независимо от того, насколько опасен путь, нас поддерживают изнутри. Наши страдания, наши вложения, наши сомнения вознаграждаются целеустремлённостью. И это невозможно подделать. Со временем даже самые тревожные и опасные путешествия кажутся нам наполненными смыслом. Очевидно, что то, что имеет значение для одного человека, не будет иметь значения для другого. Хотя родители, общественные институты, преследующие благие намерения и другие стремятся рассказать нам, какой путь является значимым для нас, они в действительности даже не догадываются о тех лабиринтах души, о тех поворотах и укромных местечках в нас, которые жаждут своего проявления. Много раз мне приходилось бросать вызов добрым советам благонамеренных людей, указывающих, что и кому делать, просто чтобы подтвердить право каждого человека выяснить это для себя. Мы двигаемся на ощупь, путём проб и ошибок, сопровождающих любые решения, основывающиеся на неполной информации, и это включает наиболее важные жизненные решения. Конечным итогом и задачи любого из нас в отношении этого внутреннего диалога состоит в том, чтобы научиться со временем доверять ему, научиться доверять тому, что происходит внутри нас, а затем, собрав всё мужество, действовать в соответствии с этим до тех пор, пока мы не пробьёмся сквозь чащу, не выйдем на прекрасную поляну и интуитивно не поймём, что именно здесь наше место. Путешествие через время потерь. Болезненные переходы это естественный процесс нашей собственной эволюционирующей природы, а также мира, который постоянно меняется вокруг нас. Мы редко приветствуем подобные изменения, потому что они вырывают нас из наших предположений, схем действий, привычных планов и ожиданий. Возможно, самым травмирующим примером этого является потеря партнёра или любимого человека в результате смерти, развода или инвалидности, что приводит к чрезвычайно нежелательной встрече с незапланированным. Вся жизнь это неизбежный ритмичный цикл привязанности и потерь. Любой из нас будет страдать от тяжести таких перемен. Возможно, больше всего смущает тот факт, что с потерей партнёра человек обретает свободу планировать своё собственное путешествие совершенно по-новому. Это свобода, это привилегия, конечно, была куплена дорогой ценой, но именно поэтому её следует воспринимать с благодарностью. Однако часто мы испытываем некую форму гнева из-за того, что у нас осталось слишком много задач, слишком много дел, которые возможно были бы решены партнёром или совместно с ним. В такие моменты мы вынуждены сталкиваться с различными зависимостями, какими бы трудными они ни казались. Но ещё раз повторюсь, что эта встреча с новыми задачами это свобода, приглашение взять на себя больше, чем нам было бы удобно. Именно в эти тёмные, мрачные часы мы растём, становимся более зрелой личностью, более самодостаточной, более способной управлять собственной жизнью. В английском языке слово grief или горе происходит от латинского graevis, что означает тяжёлый. Из этого же корня образовались слова grave, могила и gravity, тяжесть. Скорбь, конечно, тяжким грузом ложится на душу, тем не менее, способ почтить горе это пережить его полностью, осознав, что мы скорбим о том, что было для нас ценно. И дальше наша задача состоит в том, чтобы нести эту ценность вперёд и служить ей как можно лучше. Если говорить о моём опыте, я скорблю о потере сына несколько лет назад. Нет ни дня, ни часа, чтобы я не думала об этой великой утрате. Но отказ идти вперед по пути моей собственной жизни вряд ли послужит тому, что объединяло нас. Я поддерживаю эту связь, живя нашими общими ценностями, насколько это возможно, и окружая себя людьми, которые могут сделать это вместе со мной. Больнее всего бывает в годовщины и праздники, которые возвращают память о лучших временах. Я пишу эти строки в преддверии зимних каникул, в то время, когда потеря близких ощущается особенно остро. Как терапевт, я всегда рад сразу переместись в середину января, вернувшись к тому, что Фрейд когда-то называл обычными жизненными страданиями. Единственная реальная патология в подобных случаях это отрицание. Однако отрицание чувств возникающих в таких случаях является формой духовного обмана. Двигаться вперёд в своей жизни, насколько это возможно, это наилучший способ почтить те дары, которые мы получили через тех людей, чьи жизни сегодня оплакиваем. Скорбь это честное признание того, что что-то заканчивается. Это естественный ход всего естественного, включая нашу собственную жизнь. Но если мы не осознаём, что в результате этих потерь в нашей жизни высвобождается что-то другое, мы фактически идём задом наперёд в наше будущее. Да, мы скорбим о потере, но движемся дальше, выросшие и свободные от блоков прошлого. Только так из тёмного уголка нашей души начнёт пробиваться наверх новая веточка нашего духа. Есть древняя буддийская притча о женщине, потерявшей сына. Печалины она отправилась к Будде просить о возвращении сына. Будда велел ей посетить дерево скорби, огромное дерево, на котором были изображены печали всех скорбящих и раненных душ. Она ходила среди потерь других и размышляла о своей потере. Когда она вернулась к Будде, она смиренно сказала: "Я понимаю, это моё". Мы также недостаточно осознаём, что человек это животное, созданное для выживания. И лично меня тошнит от всех тех, кто говорит о людях, столкнувшихся с серьёзной травмой или потерей, что им нужно дождаться заживления. Никто никогда не переживает заживления. Рана кровоточит всегда, но с течением времени, как доказывает опыт множества неразрешимых жизненных проблем, Мы вырастаем настолько, что становимся способными вмещать в себя всё то, что когда-то грозило уничтожить нас. У нас есть всё необходимое для путешествия. Мы обладаем стойкостью предков, которые цеплялись за этот вращающийся шар, ковыркаясь в безмерном пространстве, и мы выживаем, неся с собой богатства, накопившиеся за тысячи лет нашего пути. Трудные времена идут бок о бок с временами хорошими. И только когда они рядом, мы способны оценить всю насыщенность и значимость этого путешествия. Жизнь это не счастье, а смысл, и смысл можно найти только в общей картине, включая сложные времена, а не вырезая или редактируя их, как это делают люди в онлайн-отчётах о своих поездках по миру. Никакое правильное мышление, правильная вера Правильная практика не избавит нас от встреч с этим человеческим состоянием. Мы переживаем трудные времена, проходя через них, как и все те, кто жил до нас и учился на этом же пути. С чего мы решили, что наш путь должен быть легче, чем тот, по которому шли они? Почему мы считаем себя освобождёнными от жизненных трудностей? Бхагавад-гита повествует нам о двух вечных птицах, Одна из них полностью поглощена вкушением плодов материального дерева, а вторая просто наблюдает за её действиями. Одна часть нас всегда соприкасается с проклятой архаичной истиной, что поддержание жизни требует жертвы в виде другой жизни, в то время как другая наша часть наблюдает, получая устойчивую картину мира и понимания. Как пишет мой друг Стивен Дан в своём стихотворении Мне нравится Вот где любовь и поражение идут вместе, и все осталось не завершено. И нравится мне то, что дальше мы живем. Духовная зрелость. Чтобы пройти через самые трудные времена, нам нужно получить доступ к картине более широкой, чем мы сами. Если вспомнить замечание Юнга о том, что все мы желаем чего-то большего, чем мы сами. чего-то, что переосмысливает наш опыт и помещает его в глубинные измерения, то мы обязаны развивать сознательно или нет, открыто или нет, более глубокую, более зрелую духовность. Почему мы говорим более зрелая духовность? Подразумеваем ли мы под этим религию? Этимология слова религия религары Означает связывать обратно или восоединять. Следовательно, речь идёт о признании разъединения. По-видимому, это восоединение с Богом или с основой бытия, как называл это Тилих. Это может быть также восоединением с нашей собственной природой или душой. Исторически большинство людей верили, что другой был полностью трансцендентен, и возможно, так оно и есть. Но все встречи с ним, которые происходят в нашей жизни, переживаются исключительно внутри, только так мы познаём их. Таким образом, можно с той же уверенностью утверждать, что под воссоединением подразумевается перенастройка компаса нашего эго на богатое и изучайщее поле бессознательного, в котором мы пребываем всю нашу жизнь. Благодаря этому мы становимся ближе к основам нашего бытия, И получаем от него поддержку и ориентиры для дальнейшего движения. Это и называется исцелением. К сожалению, все больше и больше людей ощущают отсутствие такой связи в институтах, которые веками претендовали на роль ее главного хранилища. Как я уже отмечал ранее, наша потребность в связи с чем-то значимым настолько велика, что поиски этого значимого проявляют себя через тысячи искусственных заменителей: богатство, статус, удовольствие, секс, власть, наркотики и так далее. Соответственно, всё больше и больше людей предпочитают слово духовность слову религия, поскольку для них оно выглядит менее обременённым и громоздким. В любом случае задача остаётся схожей: вовлечь душу в то, что будет связывать её с чем-то большим. Зрелая духовность, на мой взгляд, характеризуется рядом основных критериев. Среди них можно выделить следующее. Вместо упрощённых ответов, которые безусловно могли бы приглушить наше беспокойство, порождённое двусмысленностью, духовность человека смиренно уважает тайну и признаёт, что любое понимание сущности тайны жизни который способен сформулировать бедный мозг и ограниченное воображение несомненно является продуктом комплексов или потребностей в определённости. Только духовность, признающаяся в своём незнании, даёт шанс на рост, развитие, принятие опасности и неопределённости и путешествия, оставаясь при этом рядом с нами, когда дела идут плохо. Альтернативная инкапсуляция в определённости с её ритуалами, вероучениями и взываниями к чувству вины, вот что отталкивает большинство современных людей, даже когда их души нуждаются в подобной связи. Зрелая духовность это то, что заставляет человека расти, возможно, погружаться глубже, чем это комфортно. то, что требует от него переживания горя, страхов и ограничений, а не психологической инфляции. Зрелая духовность это то, что уважает принцип резонанса. Если какой-то образ или встреча резонирует глубоко внутри нас, это и имеет для нас значение. Если нет, то это не для нас. Мы не создаём резонанс Резонанс это перекликание подобного с подобным, повторное звучание. Если мне что-то нравится, почему я должен требовать, чтобы вам это тоже нравилось? Мы разные, и разные вещи резонируют для нас, независимо от нашего желания принадлежать к какой-то группе. Если она не резонирует с нами, она не для нас. Мы можем собраться вместе, но не услышать резонанса в наших телах это одна из тех этномных систем внутри каждого из нас, которые помогают нам найти свой путь в мире. По мере взросления Юнг всё больше и больше понимал, что многие люди борются с религиозными или духовными проблемами, независимо от причин их возникновения. Другими словами, эго фокусирует своё внимание не на том, о чём оно думает, о на том, с чем у нас оборвалась связь или чего мы так до сих пор и не нашли. Юнгс сформулировал это следующим образом: "Лекарство, которое мы ищем, заключается не в разрешении конфликта, а в преодолении его изнурительных противоположностей. Лекарство заключается в приближении к номинозному" тужь То к тому, что затрагивает нас глуже всего и ведёт к радикальному столкновению с чем-то большим. Однажды у меня была клиентка, которой по решению суда за неоднократное вождение в нетрезвом виде было предписано посещать группы анонимных алкоголиков, а также сеансы психотерапии. Естественно, она сопротивлялась и тому, и другому, но во исполнение требований закона появлялась и там, и там. После нескольких сеансов она сказала мне, что, слушая о высшей силе, вдруг спросила себя, что представляет собой моя высшая сила. То, что возникло у неё перед глазами, имело очертания бутылки. "Это", подумала она. "Это? Это слишком мало". Произошёл момент откровения. Она охотно отказалась от своего пристрастия, которое держало её в рабстве. После этой сверхестественной встречи её жизнь изменилась к лучшему. Именно это подразумевал Юнг под встречей с нуминозным в рамках или вне рамок какой-либо конкретной традиции. В нашем объяснимом бегстве от трудностей, от страданий, мы естественно ищем более удобные пути. Но что, если мы обнаружим, что именно в самых трудных, самых тяжелых областях страданий можно найти истинный смысл? Если мы достигаем этого понимания, мы расширяем собственное сознание. После этого нам и движут уже не бегство от трудностей, а принятие задачи, сочетающей в себе сложности и смысл, делающий эту жизнь и радость в ней возможной. Как выразился Рильке. в своём совете молодому поэту мы мало знаем, но необходимость сохранить веру в то, что трудно, это уверенность, которая никогда не покинет нас. Хорошо быть одиноким, поскольку одиночество трудно, и трудность должна быть ещё одной причиной, чтобы сделать что-то. В такие моменты мы выходим за пределы противоположностей, разрывающих нас на части. за гранью стремлений и бегства, которые заставляют нас удерживать эти противоположности в напряжении. Как сказал Юнг, задача состоит в том, чтобы удерживать это напряжение противоположностей до тех пор, пока не появится нечто третье. Третьим является тот план развития, который рождается из встречи первых двух противоположностей, иными словами, в чём И как я должен развиваться и расти благодаря тем противоположностям, которые сейчас разрывают меня на части? Спросите себя, где я должен расти с точки зрения психологии, которая сдерживает эти противоположности и не вступает в конфликт с той или иной ценностью? К примеру, человек, который испытал на себе гнев другого, не согласившись с его мнением, получил ясное сообщение, что молчание, уклонение или соглашательство является наиболее верной дорогой к собственной безопасности. А затем представьте себе те внутренние противоречия, которые испытывает данный человек всякий раз, когда вступает в конфронтацию или должен пережить конфликт, чтобы защитить ценности, превосходящие его стремление к безопасности. Британский писатель Грэм Грин Однажды изобразил в своём романе Сила и слава образ выпивохи священника, который прятался за своей зависимостью и своей суттаны, при этом нарушая все испадедуемые им ценности, греша нарциссизмом и инфантильностью. В критический момент, когда его жизнь подвергается опасности, он пересекает границу, чтобы в последний раз исповедать приговорённого заключённого, но попадает в руки врагов и его убивают. По мнению автора, в своём выборе, сделанном вопреки опасности и страху смерти, священник поднялся над дилеммой, чтобы служить тому, к чему призывала его душа, и в этот момент, возможно, искупил грехи своей никчёмной жизни. Все мы когда-нибудь или, возможно, много раз на протяжении нашего пути сталкиваемся с подобными дилеммами и вынуждены терпеть борьбу двух противоположностей, пока Третья сила не укажет нам дорогу к трансформации и переосмыслению. Последняя поездка с моим покойным сыном Тимоти в Нью-Мексико привела нас в город Джеймис, расположенный неподалёку от Кальдеры, огромной впадины вулканического происхождения, окружённой изрезанными живописными склонами. Во время этого похода мы говорили о важном. Существует ли Бог? "Имин лет это вообще значение. К чему призывает нас жизнь?" это был такой разговор, который редко случается в наши дни. Помимо его чувства юмора и способности подшучивать над старым отцом, больше всего мне в нём нравилась его способность вести подобные разговоры. После того, как я улетел домой, он прислал мне следующее стихотворение, в котором раскрылось его удивительное воображение, его неизменное чувство тоски и иронии, а также его ясное понимание того, что все мы плаваем в каком-то тумане тайны. Имена бури. Я давал имена в детстве мягким игрушкам. Мог подолгу гулять в зоопарке своему. Я дружил с капитанами и морскими волками, с голливудскими звёздами болтал ночью и днём. Я считал, что у всех есть тайный клад из друзей и подростком знал имена тех, кого полюблю. Мы даём имена машинам и лодкам, как даём имена домашним питомцам, и как наших питомцев называем детей, кто даёт потом имя любви своей. Как делал я сам и как делают все. Кто даёт имена собственным бурям? И думаю я, что все имена Лежа попытка позвать безымянного Бога, который без умной уловки нас попросту с вами не сможет узнать. Тим никогда не посещал молитвенных домов. Его привлекало другое. Он останавливался и разговаривал с наблюдательными воронами, которые сидели на ветвях вдоль нашего пути и каркали. Он слышал в движении ветра мягкое дыхание какого-то пролетающего духа. Будучи нашим современником, он тем не менее остро осознавал, что идёт среди призрачных существ и священных обителей древних цивилизаций. Он обладал зрелой духовностью, которая не поддавалась современным меркантильным ценностям. Его любовь к людям была тем, чему он поклонялся. Его любовь к искусству была компромиссом. Я привожу своего сына как пример в этой книге, потому что он интуитивно понимал, что имел в виду Юнг, когда говорил, что решение жизненных дилемм всегда происходит через встречу с нуминозным. Для него сознательный мир был прозрачен, он излучал сверхестественность, я не повсюду, куда бы он ни посмотрел. Его чувствительность была ближе к анимистическим духам тех. то некогда ходил по этим же склонам, чем к безвкусному миру политики, который он также изучал и в котором участвовал, зная, что повседневная жизнь тоже имеет значение. Но это не разрывало его на части. До тех пор, пока мы не найдём то, что связывает нас с чем-то большим, чем мы сами, противоположности будут разрывать нас на части. До тех пор наши конфликты будут приносить нам только страдания без какого-либо смысла. И именно благодаря уважению к глубоком, глубинному диалогу с психикой, через который происходит осмысление и поиск тех мест, где скрывается третье в наших разрозненных жизнях, благодаря нашему стремлению прислушиваться к нему и следовать за ним, мы будем готовы жить в промежутках между мирами. Природа подготовила нас к этому путешествию. Кто мы такие, чтобы возражать?